Глава восьмая Санбе, помоги! Санбе проживал в уютном коттедже с задним двором, зоной отдыха и двумя гаражами. Я спокойно прошла через главные ворота, оказавшись на широкой вымощенной плиткой тропе, приблизилась к дому. У меня жутко тряслись колени, пока я стояла у двери Хвана и жала на звонок. Он спустился через несколько минут. О, Джексон, ты чего здесь делаешь в такой час? Удивился, осмотрев всю меня. А замечая моё нервное состояние, взял за руку, быстро втянул внутрь. «Ты как, в порядке?» Спрашивая, повёл меня на кухню, усадил за стол и повернулся спиной, чтобы налить воды и затем протянуть. «Ты только успокойся. Говори, что произошло». Санбе сел рядом и обнял, принявшись успокаивающе гладить по спине, продолжающую трястись меня. Но я всё и выложила, как на духу. Рассказала о сделке, от Джехюня, который оказался братом, теперь и его нового знакомого, Джонни. Я ожидала, что Санбэ начнёт жалеть меня ещё больше, но он заржал в голос. А когда я приплела свою девственность, вообще выпал в осадок. Еле уняв свой истерический смех и задыхаясь, он сдавленно заметил. «Не пойму, от чего ты больше расстроилась? Из-за критических дней или из-за того, что Джехен оказался под лицом за спиной брата?» «Санбэ, я... я...» Слова застревали в горле, я ощутила ещё больший жар, принялась махать на лицо ладонью. «Боже, как мне стыдно, что он теперь обо мне подумает». «Кто? Джехен или Джонни?» «Приставал, значит?» Неожиданно раздалось за нашими спинами, и мы резко обернулись. Позади маячил силуэт Джони. Сам он деловито засучил руки в карманы брюк и смотрел из-под лобья. «Чувак, какого хрена ты тут делаешь?» Санбе сперва вытянулся в лице, но на смену удивления резко пришел гнев. Подорвавшись с места, он остановился напротив мафиози и тоже деловито засунул руки в карманы домашних штанов. «Прости, что так без спроса». Все так же, без приглашения, Джонни прошел навстречу, лениво обошел моего друга, чтобы затем опуститься напротив меня. Сам Хван продолжал сверлить его взглядом. Выглядел Джонни недоброжелательно. Его взгляд, направленный в упор на меня, был просто убийственным. С некоторое время мафиози смотрел так на меня, пока не вытащил из пиджака мою помаду-прослушку, от вида которой глаза полезли на лоб. «Это? Это не то, что ты думаешь». Сбивчиво произнесла я, тут же ощущая руки Санбе, стиснувшие мои плечи. Тот становился рядом, готовый защитить. «А что это?» Вертя шпионскую игрушку в пальцах, Джонни придвинулся ко мне через узкий стол. Так что я почувствовала на своем лице его дыхание. Сейчас он одним крепким сжатием кулака сломал механическую штуковину и бросил передо мной. «Я же полицейский, Джонни, в целях собственной безопасности», Робея от неумолимого взгляда пискнула в ответ. «Кто нас прослушивал?» «Лучше тебе признаться, пока об этом не узнал Джэхён. Нетерпеливо потребовал Джонни. Ощущая себя загнанной в угол, скривилась. Хван за спиной молчал, продолжая держать мои плечи. Больше эта ситуация его не забавляла. «Детектив Бан Чан», — созналась я. «Он просто беспокоился за меня». «Вот как? Ну, раз такое дело, пускай он приходит на озвученный в сделке кастинг». Ш «Что? З Зачем?» — снова зазаикалась я. «Ну а почему бы и нет?» «Только это будет между нами, крошка!» При превосходством Джонни улыбнулся. Наконец, он снова взглянул на Санбе. «Хван, да?» Уточняя, сейчас прищурился. «Да, моё имя Хван», — пробасил друг. «Поскольку ты тоже замешан в этом, явишься на кастинг. Иначе твоей подружке придётся нелегко». «Понял. Ты втягиваешь нас в это, чтобы мы держали язык за зубами?» «Именно. И отказы не принимаются. Будь проклят тот день, когда она с тобой связалась, Джонни». «Ага, и тебе не хворать». Говоря это, Джонни поднялся, будто собирался уходить. И даже дошёл до дверного проёма, разделяющего кухню и прихожую, как резко обернулся и позвал. «Джексон, пускай Банчан немедленно со мной свяжется. Контакт у него есть». Пребывая в шоковом состоянии, я не смогла выдавить и слова, только часто задышала. Так стало страшно. «Боги, мы так влипли». Проводив Джонни и удостоверившись, что тот ушёл, Хван вернулся на кухню. Он молча плеснул виски себе и мне. Оба быстро выпили, и он налил снова. Я успела набрать Чанбина. Теперь вдвоем с Санбе молча ожидали его. Напарник не заставил себя долго ждать. Видя, что я до сих пор не могу толком ничего сказать, Хван доложил обстановку сам. На тот момент я даже не понимала, что эти двое впервые видят друг друга. Когда Чанбин буквально взял меня в охапку и подвел к двери, Санбе оказался рядом и всучил мне какие-то таблетки. «Это сертралин. Выпей одну на ночь». Это чтобы она смогла заснуть. Последнее, вскинув голову, объяснил он уже Чанбину. Принято. Проконтролируем. На следующее утро я проснулась с дикой головной болью. Мне снился кошмар. Или это не было кошмаром? Точно. Всё произошло как в худшем сценарии. То, о чём и подумать было страшно. Повернула голову. Увидела, что на прикроватной тумбочке стоял стакан с водой и аспирин. Как предусмотрительно со стороны офицеров. Чувствуя дискомфортное стеснение, резко скинула одеяло. Увидела, что всё ещё была во вчерашнем наряде. Как же так меня вырубило вчера. Неужто перенервничала? Слава богу, этот парень не догадался вчера последовать за нами. В дверях моей спальни появился Чанбин. «Привет, как ты?» «Ты кого имеешь в виду?» Поднялась на руках, принимая сидячее положение, и тут же схватилась за голову, потому что та отдалась тупой ноющей болью. Потянулась за спасительной таблеткой и стаканом воды. «Я Джони, Наглый тип, ты заметила?» Услышав его имя, слабо улыбнулась. Между тем Чанбин приблизился и присел на край кровати. «Симпампончик, ты всех нас напугала вчера». Он вскинул руку и сжал ею моё колено. «Мы там с Техёном на стол накрыли. Пошли обедать». «Как, уже обед?» «Обед. Ты очень долго спала», — улыбнулся он. «Сейчас только приму душ и переоденусь». Я показала взглядом на свой прикид. «Ах, да, конечно». Чанбин ушёл. Я наскоро сделала то, что озвучила, заявилась к Тэхёну, так как стол они накрыли у него, а не у меня, как я могла ошибочно предположить. Сам Тэхён встретил меня хмурым взглядом и ожидаемо обрушил шквал нотаций, дескать, чего я ожидала. Мне нечего было сказать на это, потому не проронила ни слова. Чувствуя себя виноватой, после обеда собрала со стола всю грязную посуду и принялась также молча мыть. Симпампончик. Словно не замечая отсутствия моего настроения, вдруг задорно позвал Чанбин. Я обернулась. Тут же заметила, как Тихен ущипнул его под грудью, от чего тот скривился. «Ну не сейчас же!» — зашипел тот. «Что хотел?» — я вскинула брови, глядя на Чанбина. «А, нет, ничего!» — неловко рассмеялся он и, вставая из-за стола, зачем-то оповестил. «Я в зал. Приходи, Джексон. Давно не разминались вместе. Сейчас офицер говорил о нашем постоянном месте занятий. Тренажерка находилась в подвале нашего жилого комплекса». Мы сами её там оборудовали год назад, и ключи были только у нас. «Ещё чего!» — возмутился Тэхён, на сей раз стукнув кулаком в ребро. «Я что, один тут торчать буду?» «Пойдём с нами!» — тот вытаращил глаза. «Не сломаешься?» Вряд ли ему можно даже гантелью тягать. поспешно заметила в свою очередь. «Ладно, хрен с вами. Всё равно надоело торчать на диване». Внезапно согласился наш коллега на больничном. Ну а для меня это было очевидное занятие в свой выходной день. Я очень блюла свою фигуру почти плюс сайз и старалась не полнеть. Была предрасположенность к этому от отца. Мы разбежались, чтобы переодеться, и через 10 минут уже встречались в подвале у дверей. Мы вошли все трое. Я вытащила свой плеер с любимыми треками, чтобы пройти к излюбленной мной вертикальной доске для подтягивания троса. он меня опередил. «Иди лучше на дорожку, тебе там самое место», — рыкнула ему с обидой. «Если перенапряжёшься, снова шов разойдётся, аптечку я не взяла». «Да не парься ты» улыбнулся офицер. «Твои проблемы». Пожала плечами и обернулась, ища взглядом, десятикилограммовую гирю, чтобы сделать с ней сто пятьдесят приседаний. Жаль, ширма не было. Я бы с удовольствием спряталась за неё, избегая заинтересованных взглядов коллег. Нарочито встала так, чтобы видеть обоих мужчин. Нечего им пялиться на мой бампер, да и вообще всю меня в моменты, когда я замираю раком. Не обращая более на них внимания, что называется, ушла в себя и всецело отдалась тренировке. До того демонстративно закрыла уши беспроводной гарнитурой. Принялась считать 10, 20, 30. Когда счёт достиг четвёртого десятка, заметила перемену позиций. Чанбин перестал тягать штангу с блинами по 20 килограммов с каждой стороны и теперь встал позади на дорожку. Между тем Тэхён спустился с доски и уселся, чтобы качать спину вертикальной тягой впереди себя. Интересно, как там его шов? Вроде мокрого пятна нет, сукровица не вытекает. Ну, дай боги. Я опустила Гели, чтобы передохнуть, и обернулась на Чанбина. Замечая, что смотрю на него, он непременно подмигнул. «Скотина всё-таки пялится». Еле заставила себя улыбнуться в ответ. «Боже, не в первый ведь раз. Но почему сегодня оба так пристально наблюдают?» Внезапно пришло осознание, что вчера я в прослушку проболталась о своей девственности. Зашевелился червячок сомнения. «Могли ли коллеги воспринять мои слова за чистую монету?» Стало как-то не по себе. Поведя бровями и выкидывая из головы плохие соображения, я возобновила приседания. Не прошло и семи минут, я закончила это занятие. Изрядно пропотела, пот струился с висков, шея и плечи блестели, чувствовала, что спина тоже была сырая. Направилась к своей любимой доске, которую Техён успел освободить ещё ранее. Приняла позицию, зацепившись ногами и свесившись головой вниз. И так 90 подтягиваний как минимум. Это моя норма. После окончания тело уже приятно ныло в области живота. Как же хорошо ощущать собственные мышцы. Хотя они были и не особо заметны под верхним слоем жира. Но с вагей вертикальной полоской, тянущейся от груди до пупка, я очень гордилась. Знала, стоило расслабиться, пропустить пару-тройку занятий, как могла исчезнуть и она. На подтягивание торсом ушло 20 минут. Ещё столько же понадобится для лёгкого бега, переходящего в интенсивный. Это было завершением моей тренировки. Но сперва передохнуть пару минут и выпить воды с лимоном. Я огляделась. Оценить обстановку. Чанбин сменил Тэхёна и теперь тоже качал спину. Сам Тэхён прошёл к тирексам. Это верёвочные петли, которые требовали хорошей балансировки и координации. Их офицер очень любил, как я, свою доску. Он уже успел снять футболку, и сейчас я невольно залюбовалась движением всех его напряжённых мышц. Только в последнюю очередь взглянула на шов. Удостоверившись, что тот не кровил, прошла-таки к дорожке. Установила таймер и набрала скорость до 44-х. Потом я постепенно увеличу её до 60. К тому моменту, как я закончила своё последнее занятие, увидела, что мужчины тоже. Сейчас бы скорее снова в душ и съесть чего-нибудь сладенького. В первые 30 минут после тренировки можно.